Глава 10 «Человек всегда о чем-нибудь сожалеет. Например, сейчас я жалею о том, что Господь Бог не сделал меня скульптором. Я непременно взял бы тебя как модель для статуи «Мировая скорбь». Эгон поднял голову и увидел Отто. «Решил кончать со строем». сказал отто, опускаясь на скамью рядом с братом. «Казарма, плац, казино и снова казарма?» «Нет, слуга покорный, перехожу в адъютанты». «Но ведь тебе нужен строевой стаж, чтобы попасть в академию». «Академия? С этим тоже покончено». Вероятно, для отца это удар. Не вздумай ему об этом докладывать. Но он без сомнения сам узнает. — Э, мой друг, тот, чем адъютантом я сделаюсь на днях, не пойдет советоваться с папашей. Отто быстро оглянулся и, несмотря на то, что поблизости никого не было, сказал шепотом. — Меня рекомендовали рему Эггон испуганно отодвинулся. «Ты понимаешь, что говоришь?» «О, да! Я уже виделся с ним. Мы отлично поняли друг друга. Рэму нужны люди из Рейхсвера, которым он мог бы доверять. Именно офицеры. Не сегодня-завтра он станет во главе армии. Ты понимаешь, какой скачок я сразу сделаю?» Ты не отважился сказать отцу о своем решении? Он просто не понял бы, но ты должен понять меня. Я вовсе не хочу остаться за бортом. И ради этого ты согласен надеть форму штормовика? Я же сказал тебе, придя в рейхсвер, «Рэм не может привести с собой в качестве адъютанта кого-то из банды лавочников, которые окружают его теперь. Сам он человек нашего круга. Такой же офицер, как я? Каким был ты сам? Ну, что касается моего офицерского прошлого, то ты лучше сделаешь, если не будешь о нем вспоминать. Твое дело. Хотя должен тебе сказать, теперь самое время вспомнить об этом». Эггон с горьким чувством смотрел на младшего брата. Живое свидетельство удивительных превращений, происходящих в сознании немцев. «Ты не можешь понять своими кадетскими мозгами, что становишься участником очень опасной игры», — сказал он. «Не нужно из всего делать трагедию, мой дорогой доктор». «А если планы рема провалятся?» «Ну...» — Отто неопределенно помахал рукой. «Тогда, трубач, играй бой Вернусь в полк». «Я видел Рэма, Отто», — сказал Эгон. «Видел и слышал от него то, чего он, наверное, не скажет тебе». «Ты?» — Отто вскочил от удивления. «Ты?» Эгон рассказал брату все, что видел и слышал у Кемпинского. Он думал, что его рассказ испугает тот-то, но тот только рассмеялся. «Все, что ты слышал, не больше, чем результат лишнего бокала шампанского. Рэм слишком любит удовольствие, чтобы играть своей головой. Кстати, о Хайнесе. Ты говоришь...» Он уехал куда-то с девчонкой. Это забавно. Отто взглянул на часы. Через полчаса я должен быть у него. Или я попаду очень не кстати, или как нельзя более вовремя. Он вскочил, одернул шинель. «Будь здоров, милый доктор. Право не стоит предаваться мировой скорби». Жизнь еще не кончилась из-за того, что твоя математика теперь не в моде. Отто козырнул и пошел прочь той особенной деревянной походкой, которую ходит только одна порода людей — немецкие офицеры. Эгон, не двигаясь, смотрел вслед брату. Как все это странно. Вот и его брат несет такую же бессмысленницу. строят какие-то планы, как те в ресторане. Они теперь распоряжаются жизнью. Они намерены, по-видимому, продолжать свое дело, строить коричневую империю штурмовиков, какое-то разбойно-солдафонское государство, существа которого Эгон не может разгадать. Они кричат о революции, о свержении плутократии, но в то же время... Ходят упорные слухи, будто вся рэмовская армия содержится за счет «Фабен Индустри». Какая-то немыслимая путаница, в которую он не может разобраться. И тут же со всех сторон кричат о реванша. Сейчас, когда они только что выкарабкались из мясорубки войны. «Реванш? Чьими руками? Какими средствами?» Эгон не знал наверняка, как обстояло дело, с другими частями имперской военной машины. Но авиацию-то он знал достаточно. Может быть, через год-другой Геринг и будет командовать реальной силой, но сегодня его секретной армадой — миф, созданный молвой. Уж этот Олегон знает. Недаром все-таки он один из лучших конструкторов авиационной промышленности Германии — Эггана давно уже мутило при мысли о том, что выходящий из-под его пера красивый математический расчет должен превратиться в конкретные формы военных самолетов. Он на своем хребте испытал всю прелесть этого оружия, но, увы, сетовать было поздно. Нации не страдали предрассудками, они крепко держали в руках тех, кто был им нужен. Эгган был уверен «заикнись он о своем нежелании работать в военной промышленности», И тотчас же наци забыли бы, что он талантливый конструктор, сын генерала и сам в прошлом офицер-летчик. С него сорвали бы колодку орденских ленточек, его швырнули бы в один из этих загонов вроде Дахау, его уничтожили бы там, чтобы он никогда никому не мог выдать ни одного секрета. Об этом нельзя забывать. Пусть лучше вся эта банда воображает, что доктор Шверер... Добротный винтик в их военной машине. Пусть смотрит на него, как на хорошо оплачиваемую прислугу. Он не обижался. Его вывел из задумчивости холод каменной скамьи, проникший сквозь пальто. Он провел рукою по глазам и почувствовал, что рука стала влажной, и пальто и шляпа все было мокро. Эгон поднялся и устало побрел прочь. Дойдя до калитки, он вспомнил, что забыл на скамейке коробку с сумочкой. Вернулся, взял коробку. Бумага потемнела от воды и прорвалась на углах. Эгган зажал коробку под мышкой, поднял воротник и сунул руки поглубже в карманы. Он шел, не поднимая головы. Решил перейти улицу и сошел на мостовую. Над самым ухом раздался гудок автомобиля. Одновременно с ударом в левый бок Эггон услышал шипение шин по мокрому асфальту. Падая, он закрыл глаза. Шофер выбежал из машины и подбежал к Эггону. «Капитан!» — воскликнул он. Эггон упал на одно колено, опираясь рукою о грязную мостовую. Над его головою возвышалось круглое крыло автомобиля, От радиатора исходило приятное тепло. «Господин капитан!» — повторил шофер. «Лемке?» Эггон протянул шоферу грязную руку. «Вы не ушиблись?» — с беспокойством спросил Лемке, усаживая Эггона в автомобиль. «Я сам во всем виноват. Я рад. Я очень рад вас встретить, господин капитан!» Эггон рассмеялся. «Какой к черту, капитан! Это все забыто!» да Это было давно, а я только что думал о наших старых временах. Это была правда. То, о чем только что думал Эгон, имело прямое отношение к Францу Лемке. Именно он, Франц Лемке, бортмеханик и унтер-офицер, намного открыл глаза обер-лейтенанту Эгону Швереру. Эгон, как сейчас, помнит ту ночь, когда оба они раненые, лежали под обломками своего «Фоккера», сбитого англичанами между линиями окопов. Надежда на спасение у них не было. Смерть казалась неизбежной. И Лемке выложил Швереру все, что думал о войне. Он уверял, что так же, как он думает весь народ, за исключением небольшой кучки тех, для кого война была выгодным предприятием. А простые люди... или сами участвуют в драке, или знают войну со слов сыновей, мужей, отцов и братьев, сидящих по горло в крови и грязи в окопах Франции, России, Галиции, Румынии и Турции. Лемка высказал непоколебимую уверенность в том, что совершенно так же, как он, думают и вражеские солдаты, сидящие в окопах. В ту памятную ночь обер-лейтенант Шверер сделал открытие. «Унтер-офицер Лемке лучше него знает жизнь». Эгон боялся проронить хотя бы одно слово. «Да, так внимательно Эгон не слушал в университете даже любимейших профессоров». Позже Лемке признавался, что, лежа в госпитале, он каждый день ждал перевода в военную тюрьму. Ему не верилось, что откровенный разговор с офицером может кончиться чем-либо иным». Ранение дало обоим возможность перейти на службу в тыл. Шверер стал руководителем авиационной лаборатории, механик — его шофером. По окончании войны они расстались, их жизненные пути разошлись. Доктор механики Эган фон Шверер продолжал идти по дороге авиационного конструктора, надежно протаренной для него войной, Шофер же его вернулся к своей мирной профессии рабочего металлиста. Он не стал объяснять своему бывшему шефу, что этот выбор продиктован ему не только привязанностью к родному делу, но и приказом партии. Ей нужны были свои надежные люди в рабочей среде. Ведь там ковались кадры бойцов против реакции которая потихоньку, в тайне но настойчиво, с нескрываемой надеждой на окончательную реставрацию, выглядывала из-за псевдодемократического занавеса Веймарской республики. После того, как Эгон потерял из виду Франца Лемке, идеи, с которыми тот пытался его познакомить, постепенно отходили на задний план, оттесняемые работой, привычными интересами круга, в котором он вращался, семейными делами. Эгган давно уже был почти чужим в доме отца. Если бы не любовь к матери, страдавшей от распада семьи, Эгган переехал бы на другую квартиру. Немного легче стало с тех пор, как фирма перебила Эггана на новый филиал самолетостроительного завода в Травемюнде. Бывать дома приходилось теперь лишь изредка, в дни поездок в Берлин. Самым неприятным при посещении дома были встречи с братьями. Если от-то еще можно было терпеть, как поневоле терпишь других ванфаронов, то младший брат Эрнст был совершенно невыносим. С тех пор, как он надел форму гитлеровской организации молодежи, его наглость превосходила все границы. Мальчишка дошел до того, что устроил в доме отца проверку прислуги. Нет ли в жилах кухарки и горничных следов неарийской крови, Эггон не мог этого выносить. «Позвольте, Лемке!» — воскликнул Эггон, с удивлением оглядывая собеседника. «Я помню! Профессия шофера была для вас лишь временным отходом в сторону от основного дела!» Лемке постарался изобразить удивление. «Что вы, господин доктор!» Но Эггон настаивал. «Да-да, я отлично помню!» «Когда вы соскакивались в сиденье, чтобы отворить медверцу автомобиля, у вас всегда бывал такой вид, будто это вас унижает». «Право же, господин доктор!» — с некоторым смущением пробормотал Лемке. «Это вам так показалось?» «Как бы хорошо он не относился к Эгону, он вовсе не намерен был объяснять ему, что необходимость отворить дверцу хозяину так же отвратительна ему теперь, как тогда». но что он без всякого протеста выполняет ее и будет выполнять впредь, пока партия не освободит его от обязанности сидеть за рулем автомобиля. Лемке не собирался объяснять своему бывшему офицеру, что фуражка с голуном и медные пуговицы шоферской куртки были для него неудовольствием а средством конспирации в государстве, где всякий немец, не желавший сложить оружие перед диктатурой Гитлера, а такими немцами были все коммунисты, должен был внешне перестать быть тем, кем был. — А вы все тот же? — неопределенно спросил Эгон у Лэмке. — В каком смысле, господин доктор? — Я имею в виду ваши взгляды. лемке искоса посмотрел на Эгона. — Позвольте ответить вопросом. — А вы? несколько мгновений эгон смотрел на шофера непоним понимающе потом расхохотался вы может быть думаете что я принадлежу теперь гитлеровской команде нет дружище вспомните что сблизило нас и вы поймете для вас я всегда останусь тем кем был лемка улыбнулся это хорошо очень хорошо господин доктор а вы лемка «Я? Я всё тот же? Это тоже хорошо, очень хорошо!» — в тон ему ответил Эгон. Они помолчали. «Куда я должен вас доставить?» — спросил Лемке. «Если бы я не вывалялся в грязи, то предложил бы посидеть где-нибудь за кружкой пива. У нас есть о чем поговорить». «Мы это и сделаем». где-нибудь подальше от центра. У вас есть время? Я не спешу. В таком случае... Лэмке притормозил машину и бросил взгляд на часы. А что, если я предложу вам до того небольшую прогулку? В такую погоду. Погода нам не помешает. Куда-нибудь подальше, где меньше народу, хотя бы в Грюневальд, Эггон пожал плечами. Некоторое время они ехали молча. Лемка опять посмотрел на часы и сказал, «Вам будет интересно послушать одну радиопередачу». «Что-нибудь особенное?» «Москва!» — сказал Лемка и быстро взглянул на Эггона, как бы пытаясь уловить впечатление, какое произвело на того это слово. «Что-нибудь особенное?» — переспросил Эггон без большого интереса. — Так, одна речь. Мне хочется ее услышать. — Если это вам интересно. Я ведь не знаю языка. Мы услышим перевод. — То, за что сажают в Дахау? — Да. — Кто же согласится настроить приемник? — Мы будем слушать из автомобиля. Они проезжали безлюдной аллеи Грюновальда. Лемка настроил приемник. Сквозь гудение послышался шорох и плеск, словно волны прибоя ворошили крупную гальку на берегу моря. Это были рукоплескания. Они затухали и снова вздымались. Напрасно слабенькой серебряной струйкой рвался в эфир звонок председателя Наконец аплодисменты затихли. Наступила секунда гулкой тишины. И вот кто-то заговорил на незнакомом Эгону языке. Экон без особого интереса, отнесшийся к предложению послушать радио, почувствовал, как от звуков этого голоса, принесенного эфиром, равнодушие его тает и раскрывается душа. Голос был негромкий. Он произносил слова неторопливо, со спокойствием и необычайной уверенностью. Эгон напряженно вслушивался, и ему начинало казаться, будто он понимает эти незнакомые слова. Столько душевной теплоты и ясности, столько человечного было в голосе, что когда он вдруг оборвался... Эгон с сожалением взглянул на Лемка. Тихонько, словно боясь разрушить очарование, Эгон спросил: "Кто это?" Так же тихо Лемка ответил: "Сталин". Эгон вынул папироску и с удивлением заметил, что его пальцы дрожат. Он поспешно опустил руку. Ему не хотелось, чтобы Лемка заметил это неожиданное волнение. охватившая его. Радио молчало. Эггон с нетерпением посмотрел на Лемке. «Наверное, сейчас будет перевод», — сказал Лемке. Из-за угла показалась фигура полицейского. Лемка выключил аппарат и тронул машину с места. Они ехали довольно долго. Эггон с трудом сдерживал желание самому включить радио.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 Как признак того, что буржуазия уже не в силах властвовать старыми методами парламентаризма и буржуазной демократии, ввиду чего она вынуждена прибегнуть во внутренней политике к террористическим методам управления. Как признак того, что она не в силах больше найти выход из нынешнего положения на базе мирной внешней политики, ввиду чего она вынуждена прибегнуть к политике войны. Ах! Как несносны эти разряды? Если, несмотря на опыт Первой империалистической войны, буржуазные политики все же хватаются за войну, как утопающий за соломинку, то это значит, что они окончательно запутались, попали в тупик и готовы лететь стремглав в пропасть. Не мешает поэтому рассмотреть коротко те планы организации войны, которые вынашиваются теперь в кругах буржуазных политиков. Из калитки ближайшей виллы вышла женщина с сумкой. Лемка повернул регулятор. Голос в репродукторе стал едва слышным. Слов уже нельзя было разобрать. Женщина раскрыла зонтик и, шлепая по лужам, прошла мимо. Лемка увеличил громкость. Третьи думают, что войну должна организовать так называемая «высшая раса». Скажем, германская так называемая «раса» против низшей расы, прежде всего против славян, что только такая война может дать выход из положения, так как высшая раса призвана оплодотворять низшую и властвовать над ней. Допустим, что эту странную теорию которая так далека от науки, как небо от земли. Допустим, что эту странную теорию перевели на практику. Что из этого может получиться? Известно, что Старый Рим точно так же смотрел на предков нынешних германцев и французов, как смотрят теперь представители высшей расы на славянские племена. Разряды, треск. А что из этого вышло? Вышло то, что так называемые неримляне, то есть варвары Объединились против общего врага и с громом опрокинули Рим «Пустите!» — с досадой сказал Эгон и взялся за регулятор приемника Треск, мешавший слушать, выводил его из себя «Наконец, четвертые думают, что войну надо организовать против СССР Они думают разбить СССР, поделить его территорию и поживиться за его счет. Ошибочно было бы полагать, что так думают только некоторые военные круги в Японии. Нам известно, что такие же планы вынашиваются в кругах политических руководителей некоторых государств Европы. Допустим, что эти господа перешли от слов к делу. Что из этого может получиться? Едва ли можно сомневаться, что эта война будет самой опасной для буржуазии войной. Она будет самой опасной не только потому, что народы СССР будут драться насмерть за завоевание революции. Одна такая война против СССР уже была, если вспомните 15 лет тому назад. Как известно, всеми уважаемый Черчилль облег тогда эту войну в поэтическую формулу «нашествие 14 государств». Вы помните, конечно, что эта война сплотила всех трудящихся нашей страны в единый лагерь самоотверженных бойцов, грудью защищавших свою рабоче-крестьянскую родину от внешних врагов. Вы знаете, чем она кончилась. Репродуктор издал сухой треск. Эго нагляделся и увидел, что они мчатся навстречу дождю и снегу, залепившему переднее стекло так, что сквозь него почти ничего не было видно». Эгон успел заметить промелькнувшие сбоку фигуры двух медленно шагающих полицейских. Их черные клеенчатые плащи блестели под дождем.